Глава сорок шестая. Весь следующий день я провела, запершись в своей спальне. Решила устроить себе отдых. Даже ела в спальне. Ричард в кои-то веки проявил мудрость и не трогал меня. Я приходила в себя после всего случившегося, обдумывала будущую встречу, надеялась найти выход из сложившейся ситуации. В общем, как сказали бы на земле, прокрастинировала. К вечеру я утвердилась в мысли, что брак с Ричардом все же состоится. Не для того этот великосветский баран столько времени проводит в замке, чтобы отдать меня другому. И сколько бы я ни противилась, замуж придется выходить и детей рожать тоже. Утром следующего дня, решив не завтракать, я отправилась в библиотеку читать о приворотах. Надо же знать, с чем я столкнулась и как это победить. Как оказалось, в замке было всего две книги по приворотам, сборник текстов тех самых приворотов и теория, в которой рассказывалось, что это и в каких случаях используется. Я уселась за стол, раскрыла вторую книгу и принялась читать. Приворот – это особый вид магического ритуала, применяемый для привлечения к себе любимого человека. Существующий уже столетиями, приворот является одним из наиболее распространенных и известных обрядов в различных культурах по всему миру. Этот сложный ритуал базируется на веру в силу магии и связывается с использованием различных техник, предметов и заклинаний. Основная цель приворота – создание окружения, которое придаст личности, исполняющий ритуал, привлекательность и магнетизм, способные привести к желаемому результату. Часто привороты применяются в отношениях между двумя людьми, где одна сторона стремится заручиться любовью, вниманием и симпатией другой стороны. Основой приворота является поток мыслей, исполненных силой намерений и желания – которые направляются на конкретного человека. Во многих случаях этот поток сфокусирован на любовных чувствах или внимании, которое желает получить одна сторона от другой. Приворот позволяет создать особую энергетическую связь между двумя людьми, усиливая привязанность и притяжение между ними. Часто привороты включают использование заклинаний, амулетов, талисманов, трав и других материалов, которые считаются обладающими особыми магическими свойствами. Опытный маг сначала проводит подготовительные ритуалы, включающие изучение личности и ситуации, заложение намерений и выбор инструментов, необходимых для достижения желаемых результатов. Затем осуществляется церемония приворота, обычно проводимая в специально подготовленном месте – с использованием магических символов, аксессуаров и произнесения заклинания. В заключении утверждалось, что приворот можно снять только если прошло не так уж много времени, в основном не больше недели. В противном случае приворот начинает действовать на душу и сознание привороженного, и это может привести к любым последствиям, например, к жгучей ненависти, если объект приворота сопротивляется навязанным чувствам. Или к такой же жгучей любви, если объект не против. То есть не снять, удрученно пробормотала я, закрыв книгу. Чудно, просто чудно, он в меня влюблен, спасибо привороту, и не отступится от своего намерения взять меня в жены. Боги, чтоб вас, вот за что, а? Естественно, ответа я не получила. И все, что мне оставалось, это идти готовиться к обеду с родней будущего мужа. В свою спальню я шла как на казнь. Меньше всего мне хотелось с кем-то знакомиться, проявлять дружелюбие, которого я не ощущала, да и вообще выходить замуж за Ричарда. Мне и одной было хорошо. С таким настроением я переступила порог спальни и взяла колокольчик для прислуги. Вызов служанку, я занялась переодеванием и макияжем. Следовало соответствовать задуманному образу, и к нужному времени на меня из зеркала смотрела миловидная аристократка, немного бледная, но при этом элегантно одетая. Темно-зеленое платье строгого кроя с не особо узким лифом и прямой юбкой могли носить как вдовы, так и замужние дамы, обычно за тридцать. И мой наряд идеально подходил под обе категории. Ричард при всем своем желании не смог бы высказать мне претензий. Одежда была в рамках допустимой местной модой. На голове скромный пучок, украшенный крупной золотой заколкой в виде бабочки с россыпью мелких бриллиантов на крыльях. В уши я вдела нежные золотые сережки, тоже с небольшими бриллиантами. На ноги черные кожаные полуботинки на невысоком каблучке. Образ завершен. Довольно улыбнувшись, я отпустила служанку. Теперь можно было спускаться в холл. Именно оттуда Ричард собирался открыть портал в дом родителей. Каблучки моих полуботинок весело застучали по лестнице. Настроение было боевым. Я собиралась показать будущим родственникам, что тихой и скромной Алисии уже нет. И больше не будет. Никогда не будет. А вот активная и имеющая свое мнение попаданка, тогда будет. «Очень надеюсь, что мои будущие родственники все же сумеют проникнуться увиденным и не станут питать никаких иллюзий на мой счет». Ричард уже ждал меня внизу, возле входной двери, готовый к перемещению. Одетый в темный синий костюм, украшенный по краям крупным бисером, он выглядел нарядно и элегантно, но при этом ни капли не угрожающе. Передо мной в данную минуту стоял не глава тайной канцелярии, именем которого пугают всех преступников в столице и за ее пределами, а послушный и почтительный сын, собиравшийся представить родителям свою невесту. Ричард шел в гости к родне, и это отражалось на его выборе одежды. — У вас чудесный наряд, ваше сиятельство! — с легкой иронией в голосе заметил Ричард, едва я оказалась возле него. — Благодарю, ваша светлость! — улыбнулась я уголком губ. Я рада, что вы оценили его по достоинству». Ричард хмыкнул, но продолжать диалог не стал. Вместо этого попросил доступ к магии замка, чтобы открыть портал. Я дала разрешение. «Миг, и вы уже в другом холле, богато обставленном. Каждая деталь здесь кричала о роскоши и невероятном количестве золота, потраченном на обстановку». Золотые и серебряные поверхности, мебель из дорогих пород дерева, редкие магические амулеты, защищавшие от всего на свете. Все это мгновенно бросалось в глаза, стоило только зайти в холл. Я, конечно, предполагала нечто подобное, но не до такой степени. Родители Ричарда явно хотели произвести впечатление на каждого вошедшего. И им это, несомненно, удалось.